Топай сюда, руки из карманов вытащи, змеиное молоко. У моего старичка звание приравное к майорскому общевойсковому. Это, небось, не выше сержанта. Ну подходит старичок и руки из карманов вынул. Документы ваши попрошу, говорит врач. И даже руку протягивает. Слышь, документы ему обрадовался яйцерез. А второй моего врача даже не ударил. Он просто снял с него очки, уронил и раздавил с Аж ты, на напучи глаза, я думаю. Дедурь мой сто раз под смертью ходил, пока вакцину-то вез, чтоб ты, шат от поноса не окочурился. О, в общем. Лопата моя в руках словно напополам порвалась, черенком одному в диафрагму аж тыком, второму в кадык. Только я перестарался маленько. Забыл, как поправился на корнеевых харчах. Снес я срезу голову, словно легендарный голубой палач предателя маркизу. Да и первый надплагать, не жилец. Сзади, шум какой-то слышу, грохот. Оглядываюсь. Змеиное молоко. В спецмашине-то третий был. Водила. Он ж поди башенка меня успел развернуть. А в башенке-то. Крупнокалиберный пулемет «Двадцатка». Патрон у него величиной с мужской причин дал островного дикаря в боевом состоянии. И когда попадает такая штука в человека, мало хорошего от него остается. Только не выстрелит уж водила яиц рез, потому что лежит его кол на боку. И ствол пулеметный только зря асфальт ковыряет. А из-за машины выходит любезно мой шоферюга, и руки от грязи отряхает. Нет, все-таки не даром в авточасть берут этих ребят с южного побережья. Да иначе нельзя. Дороги у нас сами знаете какие. В основном пердячьим паром преодолевать приходится. Подбегает господин военврач. Как помогли, как помогли, могли, это бесчеловечно. — Молчи, дедуля, — говорю, — потому что водила там у себя внутри сейчас по рации своими связывается. Скоро бы здесь яйцерезов столько, сколько ты в жизни микробов не видел в свой микроскоп. — Спецвегикул машина серьезная, прочная, ее не всякая гранат возьмет. — Да и нет у нас никакой гранаты, разве что шоферюга твой разломает яйцерезный экипаж голыми руками, как сват свадебный пирог. Шифирюк же лучше придумал. Заткнул выхлопную трубу ветошью, а и перепугу мотора не заглушил и скоренько псинел весь. — Уходить надо, господин военврач, — говорю. Наверняка успел он своих вызвать. Он, конечно, запрестовал. Врачебный долг, присяга, здоровье нации, но Шифирюка рявкнул. Да что с ним разговаривать, зараза! Сгреб своего непосредственно начальникова хапку, побежал к своему грузовику и запихнул старичка в кабину. Я тоже и црезов дождаться не стал. Пристроился третьим с краю, чтобы господин военрачье добру не выскочил, свой долг выполнять. Шуфирюга дал по газам, и полетели мы по выщербленному асфальту, так что любо дорого. Так вот, куда лететь-то, думаю? На всех дорогах блокпосты нас и останавливают, никто не будет. А влепят нам бронебойный снаряд в бок и все дела. Рули, говорю, в Браговку, там сейчас все горит синим пламенем, но подвальчик какой на есть мы себе найдем. Ну, фонари в городе не горят, некогда господам гуманистам такими мелочами заниматься, надо... Господам гуманистам святую месть творить, пацанов в военной форме отлавливать. А это у них поставлено славу. Ваши сирены завыли со всех концов от штривого объявлен. На полном ходу пролетаем площадь.